Глава 20. Ольга ставит меня в среднюю смену на ближайшие 2 недели. Это значит, что чаевых будет меньше. Самые щедрые клиенты всегда приходят по вечерам. И Белецкого я теперь вряд ли увижу. Но это скорее плюс, чем минус. Не хочу лишний раз травить душу. Зато теперь я смогу навещать Нину по вечерам. Средняя смена у нас до 5, а посещения в клинике разрешены до 7. Идеально. Закончив смену, топаю в клинику. Хорошо, что сегодня Никиты нет. А второй охранник ко мне равнодушен. По пути покупаю у сестре йогурт, печенье и апельсины. В клинике меня уже ждёт счёт за лечение. На оплату уходит половина тех денег, что дала Ольга. Остаток отдаю за госпитализацию ещё на несколько дней. Процедуры и медикаменты оплачены из расчёта на пять дней. Объясняет администратор. Сегодня это не та девушка, что была в прошлый раз. Но врач может в любой день изменить назначение. Мне придётся доплачивать? Ужасаюсь. Мы отправим вам чек. Она улыбается. А мне вот совсем не до веселья. С матерью говорить бесполезно, на зарплату рассчитывать не приходится, теперь ещё и Ольге должна. А поиски второй работы до сих пор не увенчались успехом. Я уже и уборщицей рада устроиться, но не берут. Вот что делать, если деньги нужны прямо сейчас? Руки сами сжимаются в кулаки. Справлюсь. Я совсем справлюсь. Возьму кредит в банке. Ой, нет, не дадут. Там же нужна справка о доходах за полгода, а у меня её нет. И я не рискну просить Ольгу нарисовать мне такую справку. Хватит, что я и так едва не подставила её. А если микрозайм? Последнее время на меня посыпались предложения от сомнительных контор. Типа быстро деньги здесь и сейчас, без залога и поручителя. Может, это знак свыше? Я могу посетить свою сестру, Нину Дмитриеву. Спрашиваю девушку на ресепшене. Да, конечно, улыбается мне администратор. Ещё есть немного времени. Я киваю. Вот и славно. Детского отделения в клинике нет. Мне належит в общей палате, но ей повезло. Из шести коек заняты только две. В палате пахнет лекарствами. Нина подскакивает мне навстречу с горящими глазами. Карина. Привет, зайка. Крепко обнимаю её. Как ты? Тут скучно, жалуется она. Бабушка Дина не разрешает мне петь, говорит, у неё голова болит. Это кто? Она со мной лежит, но сейчас ушла телевизор смотреть, а я не хочу. Они там ерунду всякую смотрят. Оглядываюсь на застеленную кровать в противоположном углу. Там на тумбочке высится баночки с медикаментами. Потом спохватываюсь. Забыла совсем. Я же тебе кое-что принесла. Вручаю сестре пакет с вкусняшками и её раскраски, захваченные из дома. Спасибо. Она заходится кашлем. Тише, тише. Обнимаю и легонько похлопываю её по спине. Постепенно приступ стихает. Мне здесь не нравится. Нина шмыгает носом и обхватывает меня за пояс руками. Мне болючие уколы делают и капельницы. Тебе нужно лечиться, рано ещё домой. Вздыхаю. А я не хочу домой. Она прячет лицо мне в живот. Я удивлённо замираю. «Не хочешь домой?» «Не хочу». Сестра прижимается ко мне ещё крепче. «Почему?» Она молчит, только сопит как-то странно, будто боится что-то сказать. «Нина?» Осторожно отрываю её от себя. Потом опускаюсь на корточки так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Нина ростом меньше своих одногодок. Выглядит как шестилетка. «На?» Рассказывай, что случилось. Спрашиваю мягко. Она прячет взгляд, шепчет: "Мама будет ругаться". Поджимаю губы. Не так давно у Сони был насморк, а нас с Ниной обвинили в болезни сестры. Мол, это мы притащили заразу в дом. Больше ж никому. Это из-за твоей болезни. Вздыхаю. Успокойся, тебя вылечат. И домой вернёшься здоровая. Нина опускает голову. Всё равно не хочу. Можно мне к тёте Оле? Её голос еле слышен. Так, мне это не нравится. Сестра явно о чём-то умалчивает. С чего это вдруг она решила жить у соседки? Нина говорит, что случилось, что не так? Заставляю её поднять голову. Сестрёнка смотрит на меня полными слёз глазами. Я не хочу жить с мамой и Русланом. Пожалуйста, можно я у тёти Оли поживу? Не знаю, как на это реагировать. Не, ну у тёти Оли своя семья. Тем более они втроём в одной комнате. Тебе там даже спать будет негде. Тогда давай мы переедем. От надежды в её взгляде у меня сжимается сердце. Я знаю, что так можно. Бабушка Дина сказала, что её внучка живёт на квартире с подружкой, без родителей. Да вы и мы так. Мне жаль разочаровывать сестру, но иначе нельзя. Наверное, у неё уже взрослая внучка, а тебе всего 7 лет. Нам не разрешат жить отдельно. К тому же, признаюсь со вздохом, у меня нет таких денег. Иначе я бы давно уже ушла на квартиру. Ты же работаешь, Я тоже буду работать, когда школу закончу. А пока будем жить вместе, я буду готовить и убирать, говорит Нина. И в школу буду сама ходить. Ага. Моей зарплаты как раз хватит на аренду квартиры. Невесело усмехаюсь. А ещё нужно коммуналку оплачивать, кушать что-то, одеваться. Я уже 100 раз думала об этом. Не рассказывает же семилетней сестре, что я почти каждый вечер перед сном скроллю сайты по сдаче жилья. Да, есть дешёвые однокомнатные квартиры, которые вполне мне по средствам, но они либо без мебели, либо у чёрты на куличиках, где-то в новостройках за чертой города. Но даже такое жильё будет откусывать 2/3 моей зарплаты. В детстве казалось, что это так просто быть взрослой, а теперь понимаю, что не тяну эту взрослость. А если найти нашего папу? внезапно предлагает сестра. Нин, ты чего? Удивлённо смотрю на неё. Где мы будем его искать? Может, бабушка Ира знает? Бабушка Ира мать отца. Та самая, которая кричала, что мы непонятно от кого родились. Нет уж, спасибо, обойдёмся без неё. Нам она не бабушка. Говорю речью, чем следует. Почему? Она сама так сказала. Давай не будем о ней вспоминать, хорошо? До конца недели тебе придётся побыть в больнице. А там посмотрим. Может, я денег достану, и ты ещё тут полежишь. Нина надувает губы. Всё равно не хочу домой. Там Руслан. Она внезапно обрывает себя и закусывает губу, а затем молча сапья забирается в кровать. Я насторожённо смотрю на неё. В общем, конечно, своеобразный мужик, но за эти годы ни разу не пытался нас наказывать. Это всегда делала мать. Да, возможно, с его подачи, но сам он нас ни разу пальцем не тронул, даже голос не повысил. Только его поведение в последнее время пугает. То как он смотрит на меня и привычка входить в мою комнату без стука, а то, что случилось на днях, вообще за гранью разумного. Но вряд ли у него рука поднимется обижать семилетнего ребёнка. А что с Русланом не так? Чем он тебя обидел? Нина молчит, как воды в рот набрала. Открывает раскраску, начинает закрашивать домик чёрным. Зайка, скажи мне, пытаюсь взять её за руку. Я двойку получила. бурчит она, не отрывая взгляд от раскраски. Руслан накричал. Сердце замирает, а затем начинает неистово биться в груди. По какому предмету? Её ведь можно исправить. Нина не глядя кивает. По математике я таблицу умножения не выучила. Совсем тихо отвечает она. Учительница позвонила. С ней Руслан говорил. Он сказал, что я тупая и маму позорю. Вот поддонок. Сам же уговорил мать, чтобы Нину в 6 лет в школу отдали. Мол, раньше сядет, раньше выйдет. А она ноябрьская. То есть, по сути, пошла в первый класс, когда ещё ей 6 лет не было. Но её взяли, потому что был недобор. А она ещё в садике читать научилась, буквы писать и знала счёт в пределах 100. Но сейчас уже второй класс. Программа становится всё сложнее. Почему ты не выучила таблицу? Спрашиваю сестру. Когда это случилось? Ты была на работе. Нина кусает губы. «Мама с Соней куда-то ушли, а у него громко телевизор работал. Он там футбол смотрел и пиво пил. И кричал всё время, ругался. Я учила, учила». На её глазах вновь появляются слёзы. Вздохнув, притягиваю сестрёнку к себе. Обнимаю. «Не плачь. Обещаю, мы исправим твою двойку. Из квартиры я обязательно что-нибудь придумаю». Осталось выполнить своё обещание.